Глава 30 Они пребывали группами по 2-3 человека из всех уголков штата. Машины оставлялись у обочины дороги, проходившей мимо затерянной в лесу хижины. В охотничью сторожку входили обычные, одетые в рабочие костюмы люди, но, оказавшись внутри, они неторопливо и тщательно переодевались в выглаженные белые балахоны, натягивали на голову островерхие шапочки и капюшоны. То и дело раздавались негромкие восклицания. Люди восхищались своим внешним видом, помогая друг другу при облачении большинство были между собой знакомы однако некоторым пришлось представиться всего съехавшихся на глухую лесную поляну было человек сорок совсем немало штамп чувствовал удовлетворение прихлебывая из с бокала с виски он рассказывал по комнате подобно главному тренеру настраивающему своих питомцев на решающий поединок Он окидывал взглядами фигуру каждого где-то, что-то поправляя. Его подчиненные внушали ему гордость. Он так прямо им об этом и сказал. Еще он сказал, что за последние несколько лет это самое крупное мероприятие клана, что он восхищен ими и тем духом жертвенности, который привел их сюда. Мне известно, продолжал Стамп, что у каждого из вас есть семья, есть работа. Но то, что происходит здесь сейчас, тоже важно. Когда-то, в более ранние времена, в Миссисипи слава клана гремела, к его мнению прислушивались, и сейчас их задача — вернуть прежние порядки, теперь настал их черед, горстки преданных и верных единомышленников, отстоять священные права белого человека. «Их марш может быть чреват опасностями», — предупредил Сиссен каждого. «Черномазам позволяется целыми сутками торчать на демонстрациях и митингах, и никого это не волнует. Но стоит только на улице выйти белым, как тут же поднимаются крики о том, как это опасно». «Разрешение на проведение шествия у городских властей получено». И черномазый шериф обещал, что на улицах будет поддерживаться порядок. Но в последнее время повсюду выступления клана наталкивались на бесчинство оголтелых черномазых панков. Так что будьте внимательны, братья, крепите ряды. Говорить от вашего имени буду я, Стамп Сиссун. Слова Стампа были внимательно выслушаны собравшимися, которые после его недолгого зажигательного напутствия расселись по машинам и направились в город. «В Клентоне немногим жителям, если таковые вообще были, приходилось видеть марши куклук с клана и с движением часовой стрелки, приближавшейся на циферблате к цифре 2, откуда-то с окраиной через вереницы стоявших вдоль тротуаров людей начало передаваться какое-то необычное волнение. Торговцы и немногочисленные покупатели высыпали из лавок, чтобы с важным видом прогуливаться по нешироким боковым улочкам. Газетчики, подобно гиенам, рыскали вдоль и поперек лужайки перед зданием суда. Неподалеку, под старым массивным дубом, разместилась группа чернокожей молодежи. Шестым чувством Оззи ощущал, что атмосфера накаляется. Молодежь принялась уверять шерифа в том, что они пришли лишь для того, чтобы посмотреть на происходящее и послушать, о чем говорят старшие. Оззи пригрозил им отсидкой, если только начнутся какие-либо беспорядки. Вокруг всего здания суда он расставил на ключевых точках своих людей. «Вон они!» — прозвучал чей-то крик, и множество голов повернулось в ту сторону, к северной конечности площади, где из маленькой боковой улочки на вашингтона авеню с серьезным и торжественным видом вытягивалась колонна куклук-склановцев. Люди вышагивали каким-то удивительным, осторожно-высокомерным шагом, Лица их были скрыты под красными и белыми масками. Объятые немым ужасом, зрители следили за тем, как процессия из безликих фигур медленно продвигается вдоль Вашингтон-авеню, сворачивает на Кэффи-стрит, а затем на Джексон-стрит. Впереди своих людей с гордым видом выступал Стамп Сиссон. Поравнявшись с главным фасадом здания суда, Стамп осуществил по-армейски четкий поворот налево и повел одетые в белые фигуры прямо к центру лужайки, где, повинуясь неслышной команде, они широким полукругом стали приближаться к расположенной у лестницы главного входа трибуне. Вслед им бросились со всех ног журналисты, и когда Стамп приказал своим людям остановиться, Трибуна уже ощерилась десятком микрофонов, провода от которых тянулись к магнитофонам и телекамерам. Группа чернокожей молодежи под ветвями дуба быстро увеличилась в размерах. Некоторые, наиболее горячие, головы прохаживались всего в нескольких футах от полукруга вокруг трибуны. Тротуары мгновенно опустели. все зрители бросились от стен домов на лужайку, желая получше слышать то, что собирается говорить маленький толстый человечек, по-видимому, их лидер. В толпе медленно прохаживались полицейские, бросая особенно внимательные взгляды в сторону группы чернокожей молодежи. Оззи Уоллс занял место под дубом в самом центре толпы. Джейк не отходил от окна, размещавшегося на втором этаже кабинета Джинги Леспи. Вид куклук склановцев, украшенных всеми своими регалиями, трусливо скрывавших свои лица за отвратительными масками, стискивал его душу ощущением невыносимого отвращения. Белый островерхий колпак, являвшийся на юге в течение десятилетий символом насилия и ненависти, вернулся вновь. Так кто же из них поджег крест в его дворе? Неужели они все вместе разрабатывали план взрыва его дома? И кто предложит попробовать что-нибудь другое, свеженькое? Со второго этажа ему было хорошо видно, что толпа молодежи чуть переместилась в сторону полукруга. «А вас, черномазые, сюда никто не приглашал!» кричал Стамп в микрофон, тыче пальцем в окружавшие его со всех сторон черные лица. «Здесь собрались члены клана! Это вам не какая-нибудь сходка грязных нигеров!» Из боковых улочек и нешироких аллей позади аккуратных домиков из красного кирпича на лужайку перед зданием суда быстрыми ручейками вливались все новые и новые группы чернокожих. Через несколько секунд количество их в десять раз превзошло отряд Стампа. Оззи решил вызвать по радиоподдержку. «Мое имя Стамп Сиссен!» — вновь закричал в микрофон толстяк, стаскивая с лица маску. «Я с гордостью заявляю вам всем, что являюсь великим магистром невидимой империи Кукуксклана в штате Миссисипи». Я пришел сюда для того, чтобы заявить, законопослушное белое население штата уже до предела устало от того, что нигеры позволяют себе заниматься воровством, насилием и убийствами. Да причем еще делают это совершенно безнаказанно. Мы требуем справедливости, мы требуем, чтобы этого выродка Хейли признали виновным и запихали его черную задницу в газовую камеру. «Свободу Карлу Ли!» — раздался чей-то крик из толпы. «Свободу Карлу Ли! Заткните свои глотки, вы дикари!» — не сдавался Стамп. «Заткнитесь, вы твари!» Его воинство стояло, обратив к своему предводителю окаменевшие лица, подставив взглядом толпы свои спины. К ним через толпу пробирался Оззи вместе с шестью полицейскими. «Свободу, Карлу Ли! Свободу, Карлу Ли!» И без того от природы румяное, лицо Стампа сделалось почти багровым. Казалось, еще немного, его зубы вопьются в микрофон. «Замолкните, грязные животные! Вы устраивали свой шабаш вчера, и мы не мешали вам. У нас тоже есть право собраться здесь, так что заткнитесь!» Но мощный хор голосов только набирал силу. «Свободу Карлу Ли! Свободу Карлу Ли!» «Где тут шериф? Это его задача — поддерживать законность и порядок. Ну же, шериф, исполняй свой долг. Заставь этих ниггеров замолчать так, чтобы мы могли спокойно сказать, что хотим. Или ты не можешь справиться со своими обязанностями, а, шериф?» «Не можешь навести порядок среди своих же? Видите, что получается, люди, когда ниггера избирают на общественную должность?» Однако выкрики продолжались, и Стампу пришлось отступить от микрофона, со злостью наблюдая за выражением на черных лицах. Фотографы и телевизионщики кругами ходили вокруг трибуны, стараясь не упустить ни одного маломальски значимого момента. И когда на третьем этаже здания суда раскрылось небольшое окошко, этого никто не заметил. Брошенная умелой рукой из окна самодельная бомба, банка с бензином и фитилем, упала прямо на расположенную внизу трибуну, угодив Стампу Сиссону в ногу, отчего фигуру его тотчас охватили языки пламени. Поднялась суматоха. Вскрикнув, Стамп скатился в траву, а двое или трое из его людей, сорвав с себя балахонные маски, пытались накрыть его тканью, чтобы сбить пламя. Деревянная трибуна горела, выделяя едкий черный дым и безошибочный запах бензина. Разгоряченные чернокожие парни ощетинились неизвестно откуда взявшимися палками и ножами, размахивая ими налево и направо. У каждого куклу склановца под балахоном была припасена увесистая полицейская дубинка. В течение нескольких секунд они оказались готовы дать отпор. С момента взрыва банки с бензином прошло всего несколько мгновений, но лужайка перед зданием суда округа Форд представляла собой поле битвы, над которым раздавались крики, ругательства, звуки ударов, доносившиеся из клубов густого черного дыма. В воздухе свистели камни и обломки кирпича, Две группы сходились в рукопашной. На пышную зеленую траву начали падать первые тела. Одним из первых у страшный удар полицейской дубинки пришелся ему в нижнюю часть черепа. Несбит, Празер, Хастингс, Пертл, Тетум и другие бросились между дерущимися, чтобы не дать им возможности поубивать друг друга, но эта их попытка успеха не имела. Вместо того, чтобы бежать куда-нибудь в укрытие, газетчики метались в дыму туда и сюда, надеясь запечатлеть кадры поярче. На обе стороны они подействовали, как красная тряпка на быка. Один из телевизионщиков приник к видоискателю своей камеры правым глазом, а влево ему вонзился острый осколок кирпича. Выронив камеру, он рухнул на тротуар, а через несколько секунд его коллега делал над его телом торопливые снимки. Бесстрашная журналистка из Мемфиса, не выпускающая из руки микрофона и преследуемая по пятам своим телеоператором, ввязалась в драку, ничуть не думая о возможных последствиях. Она увернулась от кирпича и сама не заметила, как оказалась в опасной близости от одного из членов клана, только что разобравшегося с двумя черными подростками. И сдав пронзительный яростный вопль, тот нанес ей своей дубинкой страшный удар по голове, а когда женщина упала, принялся избивать ее ногами. Заметив продолжавшего снимать все на пленку оператора, он с неумолимой жестокостью разделался и с ним. Наконец прибыло подкрепление из городского управления полиции. В самом центре побоища стояли спинами друг к другу Несбит, Празер и Хастингс, посылая своих револьверов пулю за пулей в воздух. Звуки стрельбы потихоньку отрезвили обе стороны. Дравшиеся мужчины застывали, оглядываясь в поисках стрелявших, обнаруживали вокруг себя полицию, расходились, пронзая друг друга ненавидящими взглядами, возвращаясь каждый к своей группе. Прибывшие полицейские быстро разделили обе стороны — Причем и куклук-склановцы и чернокожие были в равной мере благодарны им за то, что кровопролитие наконец прекратилось. Человек десять были изранены так, что самостоятельно передвигаться не могли. Оззи здесь сидел, обводя присутствующих ничего не выражающим взглядом и потирая шею. Журналистка из Мемфиса лежала без сознания, из глубокой раны на голове обильно текла кровь. На траву около пешеходной дорожки положили нескольких демонстрантов. Их белые балахоны были мокрыми и заляпанными кровью. Трибуна продолжала медленно догорать. В площади приближались рвущие душу звуки сирен, пожарной и кареты скорой помощи. Поскольку опасности пожара не предвиделось, все бросились к раненым. Погибших не было. Первым погрузили в скорую Стампа Сиссона, подчиненные на руках перетащили Оззи в патрульную машину. Дополнительно прибывшие полицейские убеждали толпу расходиться по домам. Джейк, Гарри Рекс и Эллен сидели в комнате для заседаний, ели едва теплую пиццу, следя за экраном маленького телевизора. Речь в программе новостей шла о событиях в Клентоне, штат Миссисипи. Рассказ о них занял у CBS примерно половину всего времени, отпущенного на ролик новостей. Было ясно, что репортеру удалось выйти из схватки, не пострадав, и сейчас он кадр за кадром комментировал происходящее на экране. Марш фигур в балахонах, негодование толпы, всплеск пламени от вспыхнувшего бензина, начало рукопашной схватки. «Точное количество раненых на сегодняшний день еще не установлено», слышался из динамика его голос. «Наиболее серьезно пострадавшим считается мистер Сиссон, назвавший себя перед микрофоном великим магистром Куклукс-клана. Он получил обширные ожоги и в настоящий момент в тяжелом состоянии находится в ожоговой клинике города Мемфиса». На экране мелькнул кадр, на котором Стамп полыхал как свечка на фоне начавшегося сражения. Голос диктора продолжал. «Судебный процесс над Карлом Ли Хейли должен начаться в понедельник, здесь же, в Клентоне. Пока еще трудно сказать, как именно сегодняшние события могут повлиять на ход суда, хотя уже сейчас начинают высказываться мнения, что процесс должен быть отложен или перенесен в другой округ». «Для меня это новость», — заметил Джейк. «Ты ничего не слышал?» — спросил его Гарри Рекс. «Ни слова». А потом я рассчитывал, что меня должны поставить в известность раньше, чем CBS. Лицо репортера с экрана исчезло, но ведущий Дэн Разер объявил, что передача скоро возобновится. «А что это значит?» — спросила Эллен. «Это значит, что Нус свалял дурака, не согласившись перенести суд в другое место». «Ты должен радоваться этому», — заметил Гарри Рекс. Будет хоть какое-то основание для подачи апелляции. Благодарю тебя, Гарри Рекс. Как приятно слышать, что друг полон веры в твои силы. Раздался телефонный звонок. Трубку снял Гарри Рекс и, поздоровавшись с Карлой, подозвал к телефону Джейка. — С тобой хочет поговорить супруга. Нам можно остаться? — Нет. Можете пойти купить еще пиццы. — Привет, дорогая. «Джейк, с тобой все в порядке?» «Само собой. Не о чем беспокоиться». «Я только что посмотрела новости. Это что-то ужасное. Где был ты?» «Под одним из белых балахонов». «Да ради бога, Джейк! Ничего смешного в этом нет!» «Я сидел в кабинете Джинги Леспи на втором этаже. Отличное место для обзора. Было видно абсолютно все. Захватывающее зрелище». «Что это были за люди?» Все же, что сожгли у нас во дворе крест и пытались взорвать дом». «Откуда они?» «Отовсюду. Пять человек сейчас находятся в госпитале, а приехали они сюда со всего штата. Один местный. Как Ханна». «Нормально. Ей хочется домой. Суд не отложит». «Сомневаюсь в этом». «Ты не подвергаешься опасности?» «Ни в коей мере». У меня персональный телохранитель, а в кейсе я ношу револьвер 38 восьмого калибра. Не волнуйся. Но я не могу не волноваться, Джейк. Я должна быть дома, рядом с тобой. Нет. Хан может остаться здесь до конца, а я хочу приехать. Нет, Карло. Мне спокойнее, когда я знаю, что вы там в безопасности. Тебе лучше не приезжать. Но это значит, что и тебе оставаться там небезопасно. Со мной все в порядке настолько, насколько это вообще возможно. Но я не собираюсь подвергать тебя и Ханну ни малейшему риску. Об этом и речи идти не может. Тема закрыта. Как твои родители? Я звоню тебе не для того, чтобы поговорить о здоровье моих родителей. Я боюсь за тебя и хочу быть рядом с тобой. И я хочу быть с тобой, но не сейчас. «Пожалуйста, пойми меня». «Где ты живешь?» Голос ее был полон сомнений. По большей части у Люсиена. Иногда ночую дома, с телохранителем в машине на подъездной дорожке. «А что там дома?» ну, «Дом пока цел. В запущенном, конечно, состоянии, но цел». «Я скучаю по нему». «Он по тебе тоже соскучился, поверь». «Я люблю тебя, Джейк, и я боюсь». Я люблю тебя и нисколько не боюсь. Выбрось все из головы и хорошенько следи за Ханной. До свидания. До свидания. Джейк передал трубку Эллен, чтобы та положила ее. Откуда она звонила? Из Уилмингтона, это в Северной Каролине. Ее родители проводят там лето. Гарри Рекс действительно отправился за новой порцией пиццы. Ты соскучился по ней, так ведь? Больше, чем ты можешь себе представить. Мне это не трудно представить. В полночь они сидели в хижине, пили виски, на чем свет стоит, ругали черномазых и хвастались своими ранами. Несколько человек приехали прямо из Мемфисской клиники, где они виделись со Стампом Сиссоном. Во время короткого разговора Стамп приказал, чтобы все делалось в соответствии с ранее разработанным планом. Из центральной больницы округа вышли 11 человек, с гордостью показывавшие свои шрамы и синяки присутствовавшим, восхищавшимся рассказами о том, как раненый героически противостоял превосходящим силам грязных нигеров до того, как подлым ударом сзади его не оглушил кто-то из этих животных. В бинтах и пластыре, поддерживаемые энтузиазмом слушателей, они чувствовали себя настоящими героями. Воспоминания следовали одно за другим. Виски текло полноводной рекой. Наибольшее почтение вызвал рассказ атлетически сложенного мужчины о том, как он поверг на землю юркую репортершу и ее черномазового оператора с камерой. В возлияниях и приятной беседе прошло часа два. Пора уже было начинать деловой разговор. На столе разложили карту округа, и кто-то из местных принялся наносить на нее цели. Их было двадцать. Этой ночью нужно будет навестить двадцать домов, в которых проживали двадцать кандидатов в члены жюри присяжных, чьи имена были взяты из добытого одним из членов клана списка. Пять групп, по четыре человека в каждой, вышли из охотничьей сторожки и расселись по машинам, чтобы под покровом темноты выполнить поставленную перед ними задачу. В кузове каждого грузовичка лежало по четыре деревянных креста, небольших, девять на четыре фута, хорошо пропитанных керосином. Водители машин выбирали дороги, шедшие в обход Клентона и других небольших городков, предпочитая скрытые ночной тьмой проселки. Дома намеченных жертв располагались в отдаленных районах, в стороне от дорог и соседей. В таких местах редко встретишь незнакомца. Люди тут ложатся спать рано и спят крепко. План действий был весьма прост: грузовик остановится в сотне другой футов по дороге от дома. Безо всяких огней водитель останется за рулем с приглушенным двигателем, в то время как трое других внесут крест во двор, вкопают его в землю, а затем с расстояния швырнут в него горящий факел. В этот момент оставшийся за рулем подгонит машину к дому, и вся четверка без задержки и с радостью на сердце отправится по следующему адресу. В 19 из двадцати пунктов выполнение поставленной задачи не столкнулось ни с какими осложнениями. Но раздавшийся какой-то посторонний шум в ночи неподалеку от дома Лютера Пикетта разбудил хозяина. Сидя в полной темноте у себя на крыльце и не ожидая ничего особенного, Лютер заметил вдруг в отдалении подозрительно медленно, без огней, пробирающийся по дороге скрытой фруктовыми деревьями чей-то пикап. Лютер схватил ружье и стал напряженно вслушиваться. Развернувшись, пикап замер у дороги. До Пикета донеслись мужские голоса, и он тут же увидел три фигуры, втащившие в его двор что-то похожее на столб. Соскользнув с крыльца, Лютер замер в кустах, прицелился. Водитель в кабине грузовика подтягивал холодное пиво в ожидании взметнувшихся к небу языков пламени. От звука выстрела ему пришлось вздрогнуть. Бросив крест и факел на землю, его товарищи кинулись к неглубокой канаве, проходившей вдоль дороги. И еще один выстрел. Сидящий в пикапе услышал крики боли и проклятия. «Их нужно спасать!» Отбросив банку с пивом, водитель нажал на газ. Ружье старого Лютера выстрелило еще раз и еще, когда перед глазами его промелькнул грузовик и замер у канавы. Из нее поднялись три заляпанные грязью фигуры выляя и поскальзываясь, вопя изрыгая проклятие, они бросились к машине, пытаясь как можно быстрее перевалиться через борт кузова. «Держись!» — прокричал человек за рулем в тот момент, когда Лютер в очередной раз спустил курок, обдав машину градом дроби. С улыбкой Пикет наблюдал за тем, как машина рванулась по дороге, виляя в грязи от обочины к обочине. «Опять молодежь где-то нализалась», — подумал про себя Лютер. Стоящий в телефонной будке куклук-склановец один за другим методично набирал номера, записанные на листе бумаги напротив двадцати фамилий. Когда на том конце провода снимали трубку, он просто советовал своему абоненту посмотреть в окно, выходящее во двор.